Э, только не очень чисто, поймут, что не немец. Ладно, разберёмся. Слава богу, что я тоже этот язык знаю. Правда, тоже не как профессор, но сойдёт для сельской местности. Бойцы завозились, устраиваясь поудобнее. Игорь дёрнул вожжи, и наш транспорт покатил по дороге. Метров через 400 мы подобрали плеево. По пути я кратко объяснил бойцам поставленную задачу. Все все поняли. Да, командир, всё ясно. Проехав около километра, я толкнул в бок пленного. Далеко ещё? Вот оттуда уже видно будет палатки. От того поворота? Да. Толкаю в бок шифрена, и он устанавливает телегу. Поляметчики Вон там за поворотом стоят немецкие палатки. Заходите со стороны леса. Ваша задача, чтоб никто туда не забёг. Если фрицы очухаются раньше и поднимут стрельбу, прижать их огнём и отвлечь на себя. Патронов не жалеть. Клиев. Я, командир, со мной пойдёшь. Лацис, страхуешь нас обоюдом? чтоб никто со спины не зашёл. Дёмин, обходишь палатки со стороны поля, там, где техника подбитая стоит. Газишь Фрица гранатами, если будет надо. В сектор пулемётчиков не залезай. Темно, твой гляди, свои зацепят. Шефрин, на тебе дорога, чтоб никто не прикатил незамеченным. Ну, девинули. Мы здесь ждём полчаса. Едем по дороге. Пусть часовой нас окликнет. Там ему и карачун. Ждём. Трудно это ждать на войне. Как там парни, сумеют ли пройти тихо? Немец говорит, что часовой один, но хрен не вознесёт, как оно всё там выйдет. А ну как приспичит кому в лес отойти, отлить, например,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 Перед боевой мандраж, похоже, Олезу в вещь мешок, лежащий на телеге, и достаёт оттуда флягу со шнапсом. Протягиваю ему флягу. Глотнёт. Зачем? А возники в лесу замёрзли, вот и согрелись малость. А ну как часовой дюжинасастый, окажется. А выпьет конюха, так и успокоится. Не могут же диверсанты пьяными раз지щать. Поверил он мне или нет, но пару глотков сделал, передаю флягу Плееву. Потом командир: "И одного человека хватит, чтобы от него пахло. Мне ещё работать надо". Молодец, уважаю. Прячу её назад. Расстёгиваю гимнастёрку, так проще доставать пистолет. Прошлый-то раз я ее вовсе разорвал. Пришлось искать новую. Хорошо, что у старшины запас есть, а то ходил бы я сейчас как бостяк. Винтовку кладу на телегу. Ночь — не самое лучшее время для снайперки. Как и не мимолетное это движение, но Плеев его замечает. — Командир, зачем винтовку положил? Как воевать будешь? — Ножом. И да и пистолет у меня трофейный есть. Он что-то ворчит себе под нос, слышу, как он роется в своём вещмешке. Через некоторое время мне в руку тычется какой-то предмет. Что это? Кобура? Открываю её. Наган. В кармашке сбоку нащупываю запасные патроны. Откидываю дверцу, барабан полон. На себе Я плохо из такого стреляю. Ну уж привычней, тем более что у меня ещё один есть. Ты же сам говорил, что можешь из двух пистолетов стрелять. Могу. Ну спасибо, после боя верну. Вешаю кобуру на ремень. Вот и поворот. Телега, скрипя колёсами, бодрее покатилась под уклон. Halt! Выдёргиваю кляп из рта пленного.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 Сколько в какой из них фрицев? Нащупываю вход. Так, здесь не завязки, а деревянные цилиндрики, продеты в петли, типа пуговиц. У нас такие тоже применяют. Осторожно расстёгиваю их, засунув наган в кобуру. Штык-нож, как пират в кино держу в зубах. Всё, ход свободен. Перехватываю штык и показываю плееву на правую часть палатки. Он кивает мне в ответ и ныряет внутрь. Вот и я в палатке. Тут душновато, пахнет потом и несвежими носками. Ещё какой-то запах, сразу и не пойму, что это сено или ещё что-то. Под ногами дерево, палатка имеет дощатый пол.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 Мне показалось, что даже ночные птицы, лениво перекрикивавшиеся в лесу, прекратили вдруг свои переговоры. Всё, как будто заморозилось.